Глава 38. восьмая. Крокодайл начинает сомневаться в жизни. <связь> Гая, попивавший кофе на крыше, глядя на пиратов внизу, бросил удивленный взгляд на крышу неподалеку. Он невольно удивился, когда поток песка принял человеческие очертания. Конечно, появившаяся фигура выглядела очень молодо, но эти зачесанные волосы, большая сигара и высокомерный темперамент явно указывали, что это крокодайл собственной персоной, способный обменяться несколькими ударами против кого угодно, несмотря на свою награду в размере всего-то 81 Белли. Сегодня Крокодайл является молодым человеком в во возрасте 18 или 19 лет, но ему уже удалось заслужить определенную репутацию во первой половине Гранд Лайн. Просто слишком уж мала награда Крокодайла, чтобы Гая даже заметил его. Сколько у него там теперь? 20 или 30 миллионов? Ну и что он собирается делать? Гайя посмотрел на Крокодайла и Джакса. Молодые и горячие пираты, вроде Крокодайла, всегда мнят себя сильнейшими в мире. А вот теперь Салага с наградой в районе 20 или 30 миллионов Белли осмелилась нацелиться на пирата нового мира с наградой более 300 миллионов Белли. Смелость и уверенность всегда похвальны, но Крокудайл явно перегибает палку. Эх, молодежь! Кто не наделал глупости в молодости? Изначально Гая собиралась нафармить немного известности и репутации на рогатом драконе и его подчиненных, но теперь решил понаблюдать со стороны. Молодой и горячий крокодайл действительно нацелился на Джакса, как и предполагал Гая. Фух, фигура крокодайла рассеялась и исчезла, а потом появилась посреди дороги, прямо на пути Джакса и его подчиненных. «Рогатый дракон Джакс, я пришел по твою голову!» Слегка приподнял подбородок и холодно фыркнул юный пират. презрительно глядя на Джекса напротив. После этих слов на улице стало настолько тихо, что можно было расслышать о звук падающей иголки. Все собравшиеся пираты, включая пиратов Золотого Льва, поначалу впали в замешательство. — Что? Что ты только что там вякнул? — спросил пришедший в себя Джекс. После нескольких секунд тишины, думая, что ему послышалось. Десерт спада! Тогда крокодайл превратил свою правую руку в клинок из песка и резко взмахнул им без малейших колебаний, переходя от слов к делу. Вслед за этим движением к Джаксу и его подчиненным устремилась плотная волна песка, разрезавшая землю на своем пути, словно ножом масла. Смерти ищешь! На что один из пиратов вытащил два клинка и бросился вперед, издавая яростный крик, а потом скрестил их на пути атаки. Впоследствии ноги пирата погрузились в землю и были оттеснены назад на несколько метров, Но ему все-таки удалось полностью заблокировать и рассеять песчаную атаку. «Хочешь мою голову? Мне действительно интересно, откуда у тебя взялось столько смелости?» Холодно сказал и остановил своих людей Джекс, глядя на высокомерного крокодайла напротив. «Хм, десерт Гранде Спада!» Высокомерно воскликнул Крокудайл, даже и не подумав отвечать на вопросы какого-то там Джакса. После этих слов он резко вонзил правую руку в землю, продолжая держать ее в форме песчаного клинка. Тогда окружающая земля начала подрагивать, а спустя мгновение к спине Джакса прямиком из земли устремилось песчаное лезвие. Но атака, разрезавшая пополам и замедлившая Адмирала Акаину во время битвы при Маринфорде, на этот раз оказалась бесполезной. Ожидаемая сцена разрезаемой плоти и разбрызгиваемой крови так и не появилась, потому что на спине Джакса появился слой темной материи, на которой Большой Меч Пустыни лишь высек несколько искр, не оставив даже царапины. Невозможно стать капитаном 20-й эскадры пиратов Золотого Льва с наградой в размере 330 миллионов Белли, не владея волей. Ведь на просторах Нового Мира она является фундаментальным навыком. Ну и стоит заметить, что уровень его воли вооружения довольно неплох, потому что атака, способная резать землю, словно нож масла, не смогла оставить на нем ни единой царапины. Тогда Крокудайл, никак не ожидавший, что его атака не возымеет вообще никакого эффекта, нахмурил брови. «Уж не знаю, где ты набралась столько храбрости, чтобы осмелиться пойти против меня, но я как раз скучал по глупцам вроде тебя, пацан!» Массивная фигура Джакса надвигалась на Крокудаила, словно горный пик, при этом демонстрируя чрезвычайно жестокое и кровожадное выражение лица. Ох, как же он любит рвать на куски этих высокомерных салаг! Десерт Ласпада Но вместо того, чтобы отступить, молодой пират, наоборот, бросился вперед и создал сразу четыре лезвия из плотно сжатого песка, которые устремились к рогатому дракону со звуком рассекаемого воздуха. На что тот сжал правый кулак и покрыл его волей вооружения, а потом нанес грубый удар, даже и не подумав об уклонении. Затем разразился ужасающий грохот, а сжатый песок рассыпался и устремился назад, вместе со страшной ударной волной сжатого воздуха. Пух! Фигура Крокудайла моментально разлетелась на куски и обратилась в песок, Но вскоре вновь появилась неподалеку, сформировавшись из массы песка. Логия? Удивленно воскликнула Джакс вместе со всеми собравшимися пиратами. Не стоит забывать, что логия считается сильнейшим типом способности дьявольского фрукта. Но теперь понятно, откуда у щенка вроде тебя взялось и столько храбрости и высокомерия. Оказывается, ты Приподнял подбородок и презрительно сказала Джакс, поборов легкое удивление. Теперь-то он понял, почему этот мелкий щенок, даже не владеющий волей, осмелился вести себя настолько высокомерно. Вот только паренек так и не осознал, что получить некоторую славу и репутацию исключительно за счет логии можно только на просторах четырех океанов и первой половины Гранд Лайн. Ну а что касается нового мира, то там никогда не было недостатка в людях, готовых обучить правильным манерам, зазнавшихся логии. Триста миллионов? Посредственность. Высокомерно сказал Крокудайл, держа сигару во рту. Со дня, когда Крокудайл съел дьявольский фрукт, никому не удавалось причинить ему боли или нанести ранение. Любые удары бесполезны. Он не имеет себе равных. Гая невольно покачал головой и проявил искреннее сочувствие, глядя на высокомерного пирата. Слишком зеленый. Высокомерие должно подкрепляться соответствующей силой. Крокодайл и правда имеет полное право на такое высокомерие перед лицом обычных пиратов, Ведь, как-никак, пользователи логием практически неуязвимы для обычных физических атак. Но Крокудайл явно не пробудил волю. Нет, похоже, он даже не знает, что это такое. Возможно, он и услышал об существовании воли, но не воспринимал ее всерьез из-за собственного высокомерия. Ну ничего. Сегодня Джакс покажет молодому пирату весь ужас воли вооружения. Но не стоит недооценивать Крокудайла. Он способен провернуть несколько трюков даже перед лицом пирата с наградой в несколько сотен миллионов Белли. Можно сказать, что это отражение таланта и потенциала. Высокомерие и презрение крокодайла начинало порядком бесить Джакса. Этот щенок явно думает, что лугия непобедима. Бух. Внезапно массивная фигура Джакса размылась и исчезла, оставив после себя глубокую вмятину, а высокомерное и презрительное выражение лица крокодайла резко изменилось. Молодой пират согнулся в три погибели и выплюнул глоток крови. В то же время его лицо исказилось в гримасе ужаса, а выпученные глаза наполнились тревогой и неверием. Бум! Спустя мгновение неподалеку рухнуло несколько десятков зданий, а в небо поднялись большие клубы пыли. Побледневший и окровавленный крокодайл развалился посреди грязи и руин, примерно в пятидесяти метрах от рогатого дракона. Его аккуратно прилизанные волосы растрепались и испачкались в грязи, а сигара и вовсе пропала без вести. «Как такое возможно?» Рокудайло начал сомневаться в жизни, когда почувствовал страшную боль во всем теле, словно его внутренние органы пропустили через мясорубку. Затем он ухватился за рухнувшую стену и поднялся на ноги, глядя на презрительную ухмылку Джакса. А потом вновь невольно согнулся и выплюнул глоток крови на землю. «Сайбулс!» Тогда крокодайл стиснул зубы и поднял подрагивающую руку, сформировав над раскрытой ладонью миниатюрное песчаное торнадо. Затем он яростно взмахнул рукой в направлении Джакса, создав огромную и неконтролируемую песчаную бурю высотой примерно в 50 метров. Появившаяся песчаная буря сразу же смела и подхватила все обломки ранее разрушенных зданий, демонстрируя огромную разрушительную мощь.